Глава 13. Правило 2 минут. Twilight Tarp признана одной из самых выдающихся танцовщиц и хореографов современности. В 1992 году она стала обладательницей стипендии Мак-Артура, которую ещё называют грантом для гениев. Большую часть карьеры она гастролировала по миру с собственными постановками и считает, что своим успехом во многом обязана простым ежедневным привычкам. Каждый день своей жизни я начинаю с определённого ритуала, пишет она. Я просыпаюсь в 5:30 утра, надеваю майку, легинсы, разогревочные гетры, толстовку и кепку. Выхожу из дома на Манхэттене, ловлю такси и прошу водителя отвезти меня в тренажёрный зал на перекрёстке 91-й улицы и 1-й Авеню. Там я занимаюсь 2 часа. Мой ритуал это не растяжка и не силовой тренинг каждое утро в зале. Мой ритуал это такси. В тот момент, когда я говорю водителю, куда меня отвезти, ритуал завершён. Это простое действие, но повторяя его каждое утро, я превращаю его в привычку, к которой легко следовать. Она не даёт мне отменить тренировку или как-то изменить её. Это ещё один способ следовать распорядку дня, при этом не думая о нём. Ловить каждое утро такси, что может быть проще. И это отличный пример того, как работает третий закон изменения поведения. Как утверждают исследования, от 40 до 50% действий совершается нами каждый день по привычке. Это уже внушительная цифра. Однако истинное влияние привычек ещё больше. Привычка это автоматический выбор, который отвечает за последующее осознанное решение. Иногда привычка занимает всего несколько секунд, но влияет на дальнейшие действия, которые будут длиться минуты или даже часы. Привычка это словно въезд на скоростную автомагистраль. Она выводит нас на нужную дорогу, и вот мы ещё не успели осознать, что происходит, а уже несёмся на всех парах к переменам. Ведь проще продолжать делать то, что вы уже делаете, чем начинать что-то новое. Мы ведь продолжаем смотреть скучный двухчасовой фильм. Продолжаем есть, хотя уже сыты. Заглядываем в телефон на секундочку, и вот уже 20 минут таращимся на экран. Выходит, что привычки, которым мы следуем, не задумываясь, нередко влияют на решения, которые принимаются нами осознанно. Каждый вечер в нашей семье есть короткий момент, где-то около 17-15, который определяет остаток вечера. Жена возвращается домой с работы, и мы либо переодеваемся в спортивные костюмы и едем в спортзал, либо плюхаемся на диван, заказываем индийскую еду и смотрим офис. Что, в общем, тоже неплохо. Ритуал Twilight Tarp поймать такси. Мой ритуал надеть одежду для тренировки. Если я переоденусь, тренировка случится. Всё, что следует после переодевания, дорога в зал, выбор упражнений, подтягивание на перекладине даётся мне намного проще, ведь я уже сделал первый шаг. Каждый день есть несколько коротких моментов, имеющих огромное влияние на нашу жизнь. Я называю их решающими моментами. Например, это момент, когда вы решаете заказать еду или будете готовить ужин сами. Когда вы выбираете, на чём сегодня поедете на автомобиле или велосипеде, когда решаете застёс ли вам за домашнюю работу или взять в руки игровую приставку. Все эти решения словно развилка на вашей дороге. Зачастую разница между хорошим и плохим днём заключается в нескольких продуктивных и здоровых решениях, которые были приняты в решающие моменты. Каждый из моментов похож на развилку на дороге. Ваш день состоит из множества решений, которые в конечном итоге могут привести к совершенно противоположным результатам. Решающие моменты предлагают разные варианты развития событий. Например, момент, когда вы заходите в ресторан, определяет, что вы будете есть на обед. Технически вы всё ещё контролируете ваш заказ, но фактически можете выбрать лишь из того, что есть в меню. Переступая порог стейкхауса, вы сможете насладиться стейком или антрекотом, но никак не суши. Ваш выбор ограничен тем, что есть, а он в свою очередь был определён решением зайти в бургерную. мы ведомы привычками, и именно они вносят ограничения в жизнь. Вот почему необходимо взять под контроль решающие моменты в течение дня. Каждый день состоит из множества моментов, но лишь несколько решений действительно определяют ваш путь. Каждое из них вытекает из предыдущего и определяет траекторию движения в ближайшее время. Правило 2 минут. Даже когда вы знаете, что стоит начать с малого, иногда кажется, что проще начать с большого. Когда вы мечтаете измениться, вас неизбежно охватывает радостное возбуждение, и в результате вы пытаетесь сделать слишком большой рывок за слишком короткое время. Самый эффективный способ противостоять этому желанию использовать правило 2 минут, которое гласит: любая новая привычка должна занимать не более 2 минут. Смотрите, почти любую привычку можно сократить до двухминутной версии. Читать перед сном каждый день превращается в прочитать одну страницу. 30 минут заниматься йогой в разложить коврик для йоги. Делать уроки в открыть конспекты. Разложить бельё после стирки в разложить одну пару носков. Пробежать 3 мили в завязать мои беговые кроссовки. Идея в том, чтобы сделать привычки простыми. Каждый человек способен медитировать в течение 1 минуты, прочитать одну страницу или надеть на себя какую-то одежду. И, как мы уже обсудили, это мощнейшая стратегия, так как стоит начать делать то, что нужно, продолжать уже гораздо легче. Новая привычка не должна быть для вас вызовом. То, что за ней последует, может вызывать трудности, но первые 2 минуты должны быть простыми. Вам необходима входная привычка, которая естественным образом выведет вас на более продуктивный путь. Вы можете вычислить входные привычки, которые приведут к желаемому результату, ранжировав цели по степени сложности, от очень просто до очень сложно. К примеру, пробежать марафон – это сложно. Пробежать 5 километров – сложно. Пройти 10 тысяч шагов – Действия средней сложности. Погулять 10 минут – просто, а надеть беговые кроссовки – это очень просто. Если ваша цель – пробежать марафон, то входная привычка – надеть кроссовки. Вот как работает правило двух минут. Таблица. Правило двух минут. Очень просто. Надеть беговые кроссовки. Просто. Погулять 10 минут. Среднее. Пройти 10 тысяч шагов. Сложно. пробежать пять километров. Очень сложно пробежать марафон. Очень просто написать одно предложение. Просто написать один абзац. Среднее написать одну тысячу слов. Сложно написать статью в пять тысяч слов. Очень сложно написать книгу. Очень просто открыть конспект. Просто заниматься 10 минут. Среднее заниматься три часа. Сложно. получать одни пятёрки очень сложно получить докторскую степень люди нередко думают что это глупо суетиться ради того чтобы прочитать одну страницу или медитировать в течение одной минуты или сделать один рекламный звонок но смысл не в том чтобы сделать какую-то одну вещь а в том чтобы привить себе привычку начинать на самом деле привычка должна устояться до того как её можно будет улучшить Если вы не владеете базовым навыком начинать, то у вас не получится отшлифовать потом какие-то нюансы. Вместо того, чтобы пытаться сконструировать идеальную привычку с самого начала, научитесь регулярно делать какую-то простую вещь. Другими словами, стандартизация должна предшествовать оптимизации. Как только вы научитесь начинать, первые 2 минуты просто станут ритуалом перед более длительным действием. И это не какая-то хитрость для упрощения привычек, а идеальный способ овладеть сложным навыком. Чем больше начало процесса будет похоже на ритуал, тем выше вероятность, что вы сможете сосредоточить внимание на том, что действительно важно. Разогревая себя каждый раз перед тренировкой, вы быстрее показываете лучшие результаты. Следуя одному и тому же входному ритуалу, легче погружаетесь в сложный творческий процесс. Регулярно выключая вечером все отвлекающие устройства во время ложиться спать. Возможно, весь процесс не удастся автоматизировать, но первое действие вы можете делать неосознанно. Научитесь начинать легко, а остальное приложится. Правило 2 минут покажется некоторым этойкой уловкой. Всем ведь понятно, что реальная цель заниматься больше, чем 2 минуты, поэтому может возникнуть ощущение, что вы собираетесь себя одурачить. Никто ведь всерьёз не собирается читать всего лишь одну страницу, делать одно отжимание или просто открывать тетрадь. А если всем понятно, что это ментальная уловка, то зачем на неё попадаться? Если правило 2 минут кажется вам неестественным, попробуйте следующее: Делайте то, что запланировали, в течение 2 минут, а потом прекращайте. Отправляйтесь на пробежку, но вы должны будете остановиться после 2 минут. Начните медитировать, но вы должны будете прекратить через 2 минуты. Засядьте за арабский язык, но через 2 минуты вы должны встать из-за стола. Это не стратегия для начала, в этом вся суть. Вашей привычке разрешено длиться всего лишь 120 секунд. Один из моих читателей смог похудеть на более чем 100 фунтов, используя эту стратегию. Вначале он ходил в зал каждый день, но запрещал себе оставаться там дольше, чем на 5 минут. Он шёл в спортзал, занимался 5 минут и уходил. Спустя пару недель он вдруг подумал: "Что ж, раз я и так хожу сюда каждый день, может, мне стоит попробовать остаться чуть дольше?" Спустя несколько лет он избавился от лишнего веса. Введение дневника – еще один пример. Фиксировать мысли на бумаге – всегда полезное дело, но большинство людей сдаются через пару дней или вообще не берутся вести дневник, потому что воспринимают это как обязанность. Я создал специальный блокнот, который облегчит введение дневника. Там есть, к примеру, раздел «Одна строчка в день», в котором надо описать свой день одним предложением. Подробности на atomichabits.com slash journal. Секрет в том, чтобы не допускать чувства принуждения. Грег Маккеон, известный британский бизнес-консультант, выработал привычку вести дневник, взяв за правило писать меньше, чем хочется. Он всегда прекращал писать до того, как это надоедало. Эрнест Хемингуэй давал похожий совет писателям. В момент, когда всё отлично пишется, лучше остановиться, говорил он. Подобные стратегии работают ещё и по другой причине. Они создают идентичность, о которой вы мечтаете. Если вы приходите в спортзал 5 дней подряд, пускай всего лишь на 2 минуты, то собираете голоса в пользу новой идентичности. Вы не думаете о том, чтобы прийти в форму. Вы сосредоточены на том, чтобы стать человеком, который не пропускает тренировки. Вы совершаете минимальные действия, которые характеризуют вас как человека, которым вы хотите быть. Мы редко задумываемся об изменениях в таком ключе, потому что все наши мысли о конечном результате. Однако лучше подтянуться один раз, чем вообще не прийти на тренировку. Лучше поиграть на гитаре хотя бы одну минуту, чем вообще не взять её в руки. Лучше почитать книгу в течение одной минуты, чем вообще никогда её не открыть. лучше сделать меньше, чем хотелось бы, чем не сделать вообще ничего когда вы выработаете ежедневную привычку и научитесь начинать можно попробовать сочетать правило 2 минут с техникой которая называется развитие привычки и должна настроить вашу привычку на достижение конечной цели начните с первых 2 минут самой простой версии поведения Затем перейдите на следующий уровень и повторите процесс, сфокусируйтесь всего лишь на первых двух минутах привычки и овладейте ей. Потом переходите к следующей фазе. В конце концов вы дойдете до привычки, которую изначально хотели выработать, но при этом фокус будет по-прежнему на первых двух минутах поведения. Таблица. Примеры развития привычки. Привычка. Фаза 1. Фаза 1. Стать жаворонком. Быть дома в 22:00 каждый день. Фаза 2. Выключать все устройства: телевизор, телефон и так далее к 22:00 каждый день. Фаза 3. Каждый вечер быть в кровати в 22:00, читать книгу, разговаривать с партнёром. Фаза 4. Каждый вечер выключать свет в 22:00. Фаза 5. Просыпаться в 6:00 каждый день. Стать веганом. Фаза 1. Начать есть овощи с каждым приёмом пищи. Фаза 2. Перестать есть животных на четырёх ногах: говядину, свинину, баранину и так далее. Фаза 3. Перестать есть животных на двух ногах: курицу, индейку и так далее. Фаза 4. Прекратить есть животных без ног: рыбу, моллюсков, гребешков и так далее. Фаза 5. Перестать есть все продукты животного происхождения: яйца, молоко, сыр. Начать заниматься спортом. Фаза 1: переодеться в спортивную одежду. Фаза 2: выйти на улицу, попытка прогуляться. Фаза 3: поехать в зал, потренироваться 5 минут и уехать. Фаза 4: заниматься 15 минут как минимум раз в неделю. Фаза 5: заниматься 3 раза в неделю. Почти любую жизненную цель можно преобразовать в двухминутный обряд поведения. Я хочу прожить здоровую и длинную жизнь. Мне надо быть в форме. Я должен делать упражнения. Я должен переодеться в одежду для тренировки. Я хочу быть счастливым в браке. Я должен быть хорошим партнёром. Я должен делать что-то хорошее для своего партнёра каждый день. Я должен составить нам меню на следующую неделю. Каждый раз, когда вы хотите выработать новую привычку, используйте правило 2 минут. Это простой способ овладеть даже самой сложной привычкой. Резюме. Привычка может занимать несколько секунд, но влиять на поведение в течение последующих минут и даже часов. Многие привычки происходят в решающие моменты, которые подобны развилкам на дороге, и от вашего выбора в решающий момент зависит, каким будет этот день. продуктивным или непродуктивным. Правило 2 минут гласит: любая новая привычка должна занимать не более 2 минут. Чем скорее вы превратите в ритуал начало привычки, тем лучше будет концентрация на действительно важных вещах. Стандартизация предшествует оптимизации. Нельзя улучшить привычку, которая ещё не существует.